Моя бутылка в океане. Часть третья. Рассказ Форейн Мёрсон. До того, как умру, мне хотелось бы снова увидеть северное сияние. Кажется, один раз я его видела, мне тогда было три года. Мама мне часто об этом рассказывала. До того, как умру, мне хотелось бы перейти из пятнадцатого в семнадцатый, подняться на самый верх бастиона. стать первой ищейкой Франции, начальницей, руководительницей регионального подразделения судебной полиции, командовать сотнями мужчин, спасать жизни, предотвращать преступления, ловить негодяев, заниматься этим многие годы, потом перемотать все обратно. До того, как умру, мне хотелось бы никогда не работать в полиции, родить ребенка, много детей, проводить время с мужем, смеяться, писать. путешествовать, любить, прожить еще одну жизнь. На самом деле, вот чего мне хотелось бы. Потому что в этой я никогда не откажусь от того, чтобы расследовать, ловить убийц, не давать им убивать. До того, как умру, мне хотелось бы не оставить после себя ни одного нераскрытого дела. До того, как умру, мне хотелось бы, чтобы летиться и Адри были отомщены. «Моя бутылка в океане». Глава восьмая. «Клемм!» Я слышу крик, стоя под душем. Кричат от ужаса в бунгало Уапоу, в бунгало Мартины. Только кричит не Мартина. Это голос Маймы. Почему? Почему такой долгий, отчаянный стон? Я выключаю воду и вылезаю из душевой, не вытираясь, оставляя на бамбуковом полу влажные следы. Ничего общего с веселыми криками, с какими Майма несколько минут назад барабанила в двери. «Подъем, Клем! Подъем, тетина «Хватит, Майма!» мысли надергиваю я. «Успокойся, я уже встала, и у меня болит голова. Я не выспалась, совсем не спала, я всю ночь писала. Прокручиваю в голове события прошедшей ночи, прокручиваю сотни предположений и, наконец, принимаю решение. Я должна провести расследование. Одна». самостоятельно, никому не доверяя, ничего не говоря Яну. Жандармерия проведет свое официальное расследование, а он себя выбрал в помощнице Майму. «Ну и отлично, капитан. Мне никто не будет мешать наполнять мою бутылку, чтобы бросить ее в океан». Шлепая по бунгало-голышом, прислушиваясь к звукам снаружи, «но не слышу больше никаких криков. Никто не завывает клеем. Так что спешить некуда». Если понадобится, Майма, Ян или еще кто ко мне постучится. Ероша перед зеркалом свои прямые и жесткие волосы. Выгляжу все так же паршиво, составляя в голове список вопросов, на которые мне надо найти ответы. Их получается три. И столько же версий, чтобы заполнить страницы моего романа. Прежде всего, найти Пьер Ива. Был ли весь этот цирк, начавшийся после его вчерашнего исчезновения, всего лишь инсценировкой, или на него действительно напали. Убили. Затем надо узнать побольше про татуировки. В Этуоне, во всяком случае официально, татуировщик всего один. Его заведение по дороге на старое кладбище Таевитеты. Я к нему схожу, и совсем не для того, чтобы он наколол мне на заднице маркистский крест. И, наконец, узнать все про Тики. Я уверена, Таная знает больше, чем соглашается рассказать нам про эти самые пять статуй, таинственным образом выросшие вокруг ее пансиона. Нахива Оа все-всех знают. В жизни не поверю, что какой-то островитянин мог их вырезать где-то здесь и установить так, чтобы никто и понятия не имел, кто это сделал. И почему четыре расставлены в лесу, причем два из них на священном Меае, и только один у дороги, на виду? Такой милый тики с цветами в волосах и в руках. Я не считала, но вопросов, кажется, больше трех. Моя океанская бутылка — магнум. Надеваю раздельный купальник, шорты цвета хаки и рубашку в стиле сафари на выпуск, чтобы скрыть свое тело под подобием военной формы. Я должна следить за собой, чтобы не впасть в паранойю. А это случится, если я начну прокручивать в голове раз за разом последовательность событий, начиная со вчерашнего дня. и нато на камешке, оставленном Пьер Ивом, инсценировка его исчезновения, шаги на террасе сегодня ночью, моя долгая вахта под звездами, возвращение домой и попытки уснуть. Открываю дверь своего бунгала. о по Мартины рядом с моим, так же, как острова Архипелага. Соседняя дверь открыта. Я узнаю широкую спину Таная, круглый зад этой недотроги Илоизы. Мария Амбар выходит из своего бунгала, присоединяется ко мне. Накрашенная, в мини-юбке, лак на ногах золотой, в точности как ремешки ее сандалий. Черная жемчужина болтается под рубашкой от Версачи, расстегнутой и завязанной выше пупа, чтобы было заметно отсутствие лифчика. Что, обязательно все должны любоваться декольте этой барби-вахины? Это последняя моя недобрая мысль. Ян наклоняется и недвусмысленным жестом проводит рукой по векам мартины закрывая ей глаза. «Мартина умерла?» Ян дрожащим голосом рассказывает, что они здесь нашли. Место преступления. «Я понимаю. Собственно, чтобы это понять, не надо быть полицейским. Сегодня с утра мы все...» Подозреваемые. Я всю ночь не спала, но ни звука не слышала. Получается, Мартина знала своего убийцу. Она его впустила. Он застал ее врасплох и убил. Мой взгляд так и притягивает игла, которую Ян положил на бумажный платок. Орудие убийства. И вдруг я интуитивно понимаю, что такое гнусное убийство женщина совершить не могла. Ян тоже не может быть убийцей. И кто тогда остаётся? Пьер Ив? Я вспоминаю прошлую ночь, на мгновение мне кажется, что убийца ошибся, что это я была неудобным свидетелем, которого надо убрать. Вот только это ни с чем не вяжется. Как можно спутать меня с Мартиной? Игла татуировщика меня гипнотизирует. Она укрепляет меня в моём решении. Я должна вести расследование в одиночку. Все крутится около этой татуировки. Но какое отношение она имеет к мартине Насколько мне известно, у старушки никаких татуировок не было. Даже кошачьих следов. С этой минуты, говорит Ян, больше никому нельзя оставаться в одиночестве. Речь не о том, чтобы за всеми следить. Никого не подозревают. Напротив, надо, чтобы все всех оберегали. Если никто не будет уединяться, то даже если убийца рыщет среди поблизости, ничего не случится. Ян снова задерживает на мне взгляд чуть дольше, чем на остальных. Я бы и рада поверить, что он хочет в первую очередь оберегать меня, но догадываюсь, что эту привилегию он отдаст прекрасной Элоизе и что я первое в списке подозреваемых мучительно хочется потрогать красные зерна моего ожерелья с трудом от этого удерживаюсь хочется заговорить вмешаться потом решаю промолчать но думать об этом не перестаю давай капитан пока полицейские стоите не забрали себе это дело у тебя есть несколько часов на то чтобы произвести на них впечатление снять отпечатки пальцев все тут опечатать а я как сегодня ночью буду вести свое расследование и все записывать, ничего не упуская. Посмотрим, кто первым найдет убийцу. Мне в голову приходит безумная мысль. В конце концов, может, этого Пьер иф и хотел? Чтобы моя бутылка в океане была такой, история, в которой я для всех буду выглядеть подозреваемой, в том числе для читателей – чтобы мне пришлось доказывать свою невиновность, убеждать вас, что я не вру. Может быть, он хочет, чтобы каждый из нас такое написала. Пошел бы он на убийство ради этого чудовищного результата». Дневник Маймы. Следующая по списку. Иоанн сидел на террасе опасного солнца перед своим ноутбуком, положив рядом телефон Элоизы. и пытался их связать, чтобы перекинуть фотографии и место преступления к себе на жесткий диск. Я встала у него за спиной и замерла, глядя на телефон и на сменяющие одна-другую фотографии. Ян, наконец, заметил мое присутствие. Захлопнул ноутбук, пряча экран, вскочил и прижал меня к себе. Меня трясло. Вот этого я и ждала, мой капитан. Я уткнулась ему в плечо, дрожа и задыхаясь. Зарыдала в три ручья. Слёзы хлынули тропическим ливнем и так же быстро иссякли. Высвободившись, схватила тряпку, вытерла лицо. «Ты ведь найдёшь того гада, который её убил! Я тебе помогу! Мы его найдём!» Мой голос звучал сипло. «Послушать и не скажешь, что девочка...» «Майма, на этот раз всё серьёзно!» Я не ответила. Прошла по террасе, посмотрела на закрытую дверь бунгало Мартины. «Ты оставишь Титину в её комнате?» «Нет, её отнесут в погреб. У Таная под фарой есть погреб. Она туда складывает всё, что надо держать на холоде. Она уже позвала кого-то из деревни, чтобы помогли перенести. И Кюре зайдёт. Лучше бы оставить в комнате всё как есть до прихода полиции. Но при такой жаре... она обещала мне, что они с По и Муаной произнесут традиционные молитвы». то место, где упокоится Мартина, будет неприкосновенным. Никто его не осквернит, понимаешь? Это будет священное место». Ян умолк, будто каждое произнесенное слово драло ему горло, и теперь у него в глотке пересохло. Таная оставила на столе графин с лимонадом, и он налил себе стакан. Мне пить не хотелось. остальные?» Капитан покачал головой так же медленно, качались ветки бугенвилей вокруг террасы. Цветы будто горевали вместе с нами, осушая маленькие жёлтые глазки розовыми платочками лепестков. Пусть все сидят в своих комнатах. Двери обязательно оставлять открытыми, и никто без сопровождения не покидает пансион. Даже я? Особенно ты. Так ты позвонил в полицию? Ян долю секунды помедлил со стаканом в руке, Льдинки в лимонаде стукали звеня. «Да». Я дождалась, чтобы плавучие льды в стакане остановились и после короткой паузы прибавила. «Надеюсь, полицейские быстро приедут, потому что твоя жена — следующая по списку». На этот раз жандарм едва не выплеснул половину своего лимонада на телефон и ноутбук. «Форейн? Следующая? Что за список?» Я должна была высказать всё, — Пусть даже Ян решил бы, что я спятила. «Подумай сам. Вчера днем на пляже в Атуоне нашли под камешком рассказ Мартины. До того, как умру, мне хотелось бы. Что-то вроде завещания. А через несколько часов ее убили. Она и сказала мне, что под камешком в комнате Титины нашли завещание твоей жены». Ян поставил лимонад на стол. Не мог держать стакан, боялся опрокинуть. Помедлив, вытащил из кармана листок бумаги, протянул мне. «Рассказ Форейн Мёрсон. До того, как умру, мне хотелось бы...» Я молча прочитала. «Форейн Майорша ни разу в этом завещании не упомянула имени Яна. Она говорила только о том, чтобы перемотать плёнку, прожить вторую жизнь с мужем. С другим мужем?» с которым ей хотелось бы создать семью, родить ребёнка, много детей, с которым у неё пропало бы желание торчать 60 часов в неделю в комиссариате полиции 15-го округа, чтобы ей хотелось возвращаться домой, смеяться, путешествовать, любить. Мужа, который не был бы всего-навсего капитаном жандармерии. Я понимала, что у моего капитана в голове всё смешалось, и этот рассказ завещания его жены — и нато на гальке, и воткнутая в горло Мартины игла татуировщика. В уголках глаз у него блестели слёзы. «С ума сойти! до да чего он трогательный, мой капитан!» Я протянула ему мокрую тряпку, которой вытирала лицо. От неё пахло манго, кокосом и куриным помётом. Ян машинально промокнул глаза. Я постаралась как могла разрядить обстановку. «Для жандарма ты очень сентиментален». Ян ничего не ответил, только улыбнулся. «Это не мешает тебе быть талантищем. По-прежнему никаких следов пифа?» «Ни малейших». «По логике, раз это он собрал завещание своих читательниц, значит, он и убил». «Логично». Мне снова удалось заставить его улыбнуться. «Ты довольно полезная помощница. Лучше не найти во всем Тихом океане». «Ты сегодня не с Клем?» Я вспоминаю Клем. Взъерошенную, только что из душа. И как она довольно холодно меня отстранила, и как поучала. Ещё хуже, чем мама. Полиция сама разберётся, детка. Главное, не рискуй. Да нет, я к ней заходила. Она хочет меня уберечь. А главное, хочет, чтобы ей не мешали писать её чёртов роман, её версию событий. По-моему, она хочет провести собственное расследование. Сама, не доверяет джандармерии. Знаешь, ты тоже мог бы считаться подозреваемым. Знаю. Мы все подозреваемые. Даже Элоиза?» Я посмотрела на чёрный экран и яркий корпус, лежавшего на столе телефона. «Даже Элоиза», — подтвердил Ян. «И даже твоя мама». Я так и подскочила. «Мама?» «Зачем ей убивать Титину?» Ян чуть помолчал. «Может, из-за этой истории с черной жемчужиной?» «Вчера за обедом твоя мама уверяла Мартину, что ее жемчужина ничего не стоит. А по словам Таная, черная жемчужина, которую нашли в постели Мартины, очень ценная. Она стоит целое состояние». Я не подала вида, что меня это потрясло. И убийца к ней не притронулся? «Нет». Надо полагать, ему не нужны деньги. Или он не знает, насколько это ценная жемчужина, или он просто её не увидел. Куда более странно, что ошиблась твоя мама, которая замужем за владельцем одной из крупнейших ферм по выращиванию жемчуга. Ещё один выпад. Надо было ответить, но на этот раз я подготовилась. Знаешь, мама всегда малость ошибается. Я на это, похоже, не убедила. Он, наконец, осушил стакан, выключил компьютер и встал. «Извини, мне надо поработать в комнате Мартины. Как ты догадываешься, у меня нет ничего, чтобы провести тесты ДНК. Но кое-как извернуться и снять отпечатки пальцев я смогу». Он направился к выходу, но вдруг остановился. «И последний вопрос, Майма. В Коломбо играешь или что? Я серьёзно. Мне нужна твоя помощь». Та галька, которую мы с тобой вместе нашли поверх сложенной одежды пифа, на камнях пляжа в Атуоне. Эната? Да, Эната. Знак был перевёрнут или нет? Я не понимала, в чём дело. А что? Ответь мне. Не помню, кажется, перевёрнут. Капитан, похоже, не лучше меня понимал значение этой странной подробности. А что? — повторила я. Не знаю. Это Форейн у меня спросила. Так все же Форейн майорши было известно, что означал этот камешек. Я в этом не сомневалась с самого начала. Я долго молчала, размышляя, а Ян все мешкал. «О чем ты думаешь?» Я не ответила. Мой взгляд затерялся в океане, где-то далеко за островом Тахуата. «А кто позаботится о кошках тетины спросила я. И почувствовала, что сейчас опять зареву. «Извини, мой капитан, но твоя помощница ещё сентиментальнее тебя. Я не хочу идти к маме, не хочу её видеть. И Клим тоже. Я хочу пойти с тобой снимать отпечатки пальцев». У нас за спиной Таная молча вышла из кухни и заговорила с Яном так, будто меня там и не было. «Мне только что позвонил Камай, рыбак с Тахауку. Он кое-что нашёл сегодня утром над портом и хотел бы, чтобы вы пришли туда и посмотрели. Я сразу догадалась, что капитан подумал про труп, про тело, принесённое волнами в порт, тело, которое совсем не трудно опознать, даже если оно со вчерашнего дня мокло в воде. Все были на месте, отсутствовал только Пьер Ив. "Майма, ты хотела мне помочь. Тогда позови Фарейн Элоизу, твою маму и Клем", распорядился Ян. "Мы все пойдём к этому рыбаку, все вместе. А ты оставайся здесь с Пои Муаной". и слушайся Таная».